Глава 12. Первый минут 10 экипаж двигался в молчании. Наконец Винченцо безразличным голосом сказал: На вторую половину дня обещали дождь. У тебя есть что-то на такой случай? Конечно, ответила я, старательно улыбаясь. У меня есть зонтик и заклинание водного щита. Если кому-то наша беседа напомнила диалог из учебника гальского языка, я не удивлюсь. Впрочем, последние дни мы только так и разговаривали. Ровно с того момента, когда я получила маквестника Трееля, моего дедушки, и решила ехать. Ну да, я квартиронка. Мой дедушка Лэрт Эоринор Эрель, верховный маг Серебряного леса королевства эльфов. Поскольку выглядит он лет на тридцать, пришлось придумывать, как его называть. В письме, принесенном маквестником, Риель сообщал. что по делам будет в Миланоме через 2 недели. И рад был бы повидать меня. Увы, но добраться до Луки он не сможет. И в силу большого количества вопросов, которые должен решить, и из-за дипломатических правил. Прочитав эту записку, я поняла и сказанное, и не сказанное. Риэль будет рад со мной встретиться, да и я соскучилась. А ещё пора выполнять давно обещанное ехать в Серебряный лес. Я осваивать вернувшуюся ко мне магию. 2 года прошло. Силовые каналы давно укрепились, и теперь можно безбоязненно их раскачивать и расширять. Уже год назад можно было, но тогда я была у родителей в Сяме. А ещё я поняла, что в Луку уже не вернусь. Побеседовав с сеньором Карнелли, я убедила его, что Франко вполне управится с должностью шеф-повара. Стефани отлично поработает по стай и с шефом. С помощью матери она сумеет делать закупки. Но ну, если мне попадётся в путешествиях что-то интересное и подходящее для обновления меню, я тут же напишу и пришлю все подробности. Хозяин контины деисапори покрутил головой, хмыкнул и спросил: "У тебя же вроде с младшим орегонью получалось что-то. Всё по боку?" Я лишь развела руками. "Не сложилось. Что ж делать? Бывает." Встречу с Реелем мы назначили на первое октября, так что у меня было довольно времени, чтобы собраться окончательно утвердить с Франкой и с прочими заинтересованными лицами концепцию работы ресторана, попрощаться с теми, кто стал уже почти родным, отцом Паоло с Джоном Довертоном, Неро, тетушкой Лючии, Томазо. Венченца молчал, темнел лицом, и целые дни пропадал в поездках по хозяйствам семьи Ригони. В конце концов я не выдержала и назначила отъезд на 3 дня раньше, чем планировалось изначально. Лучше в по Флоренцию погуляю или в Милано в оперу схожу, чем каждый раз встречаясь глазами с Винсом, чувствовать себя виноватой во всём. Он настоял на том, чтобы самолично отвезти меня в Флоренцию. И ощущение, что поступила я по-свински, всё же пришло ко мне во всей красе. Тебе удобно Поинтересовался синьор Орегионе ещё минут через 10. Более чем. Слушай, я как-то пропустила. Нашли ли убийц тех двоих? Расскажи, а? Может быть, это покажется кому-то смешным. Но я и в самом деле не знала результатов расследования. Да и кто бы мне о них стал докладывать? Винченцо пожал плечами. Вот с того момента, когда было выяснено, что преступником Акник Романд Никаких новых данных не появилось. Джон осматривал все три дома, которые принадлежали семье Кваттроки. Я думала, они не богаты, перебила я его. А три дома это же много? На самом деле, дом из них только один, городской. Ну не особняк, ну и не хижина. Четыре спальни и так далее. Вторым домом считалось так анурак, где их нашли. Да и третий немного отличался от царая. Понятно. И как удалось что-то обнаружить? Новое пожатие плеч было мне ответом. Ничего такого, о чем стоило бы говорить. Кой какие записи, пара амулетов не вполне ясного происхождения. В общем, Довертон все это собрал и решил ехать в университет Медиоланума. Он уверен, что след ведет туда. Темно-синие тучи опустились совсем низко. Где-то вдалеке пророкотал гром. В лобовое стекло экипажа ударил пролевной дождь, и я поёжилась. Винченцо аккуратно съехал на обочину, деактивировал фиалы с элементалями и повернулся ко мне. Что тебя гонит, Лиза? Ты прожила в Луке меньше полугода. До этого скиталась по южным районам Лацио, ещё раньше по Сиаму и Чинской империи. Может быть, пора уже остановиться? Пришла моя очередь пожимать плечами. Винс Ты же видишь, что Лука меня не приняла, вытолкнула. Дурацкая история с родственниками синьоры Марии была просто вишенкой на торте. Мне до этого было в твоём городе плохо? Нет. Я покачала головой и твёрдо повторила: "Нет, хорошо, очень хорошо". Но я не чувствовала себя дома. И руководитель рестораном. Интересно, но не моё это дело. Ну так, может быть, ты просто выйдешь за меня замуж и станешь вести дом? Может, это твоё дело? Прикрыв глаза, я представила себе Каза Орикони. Хозяйка там Лаура, супруга Мессире Лorenцо. Есть ещё её старшая невестка, мать Винченцо. Не стоит забывать об экономке. И что в таком случае достаётся мне? Поливать цветы в горшках? Я покачала головой. Нет, Винс. не в Казарегионе ты не уедешь из своего города а я не смогу там жить так что лучше не пробовать ты просто боишься он раздрадованно махнул рукой произнёс заклинание активации и троновый экипаж наверное ответила я глядя на струи воды льющиеся по стёклам наверное я трусиха Самой большой горизонтальной поверхностью в комнате Джона был пол. Именно на нём было разложено всё то, что он нашёл в доме семьи Кваттроки. Тетради, записные книжки, амулеты, многочисленные драгоценности, старые детские игрушки, чучело лисы, фарфоровые фигурки. Словом, всё, от чего хоть немного веяло магией. Три предмета, от которых смердело чем-то невероятно паскудным. Он не стал изучать, а немедленно сложил в ящик, накрыл стазисом и с посыльным отправил в Медиалану в хранилище тамошнего отделения службы магбезопасности. Голографическое изображение фигурки уродливой обезьяны из тёмного дерева, глиняные лошадки из странного переплетения узких медных полосок и свитых вместе проволочек из серебра и золота висели перед ним в воздухе. Сам же Довертон сидел в кресле, периодически прикладываясь к кубку с белым холодным вином, и читал дневник Марка Квадтроки, младшего сына. Дневник был откровенно скучным. Мальчик к своим семнадцати не научился выражать свои мысли, а, может быть, обладал небольшим словарным запасом. Пока было неясно. По понятным причинам Джон взял последнюю из тетрадей, начатую в январе текущего года. Марка писал в дневник каждый день, старательно описывая свои уроки с матерью, то, что они ели на завтрак, обед и ужин, покупки на рынке. Кажется, вся жизнь этой маленькой семьи была строго регламентирована. На рынок они ходили по вторникам и пятницам, ровно в десять. За занятия мальчик садился ежедневно в восемь утра, делал перерыв для домашней работы и возвращался к урокам в два часа дня. После обеда. В субботу они пекли хлеб. В понедельник и четверг делали пасту. По средам и пятницам ели рыбу. Ни разу не упоминался никто, кроме матери. Будто не было у этих людей соседей, друзей или хотя бы приятелей, врагов. Да пусть бы продавцов на рынке помянул. Всё-таки дважды в неделю с ними встречался. Нет. Такое впечатление, что все, кроме него самого и Бриды Одоно, были лишь смутными тенями, немыми и не заслуживающими упоминания. Интонации изменились в конце апреля. Мать вывезла Марка в зелёный Эрин, где показала ему дом прадеда и храм Тунара, в котором мальчик прошёл некое посвящение. О сути ритуала написано было глухо и темнятно. Впрочем, возможно, он не всё и запомнил. Многие ритуалы проводятся со спящими. Но вновь в дневнике не нашлось ни слова о родне или о жреце, который посвящение проводил. Из Эрина Марка и Брида отправились в Галлию, затем в царство Русь и, наконец, в Чинскую империю. Но это мы знаем. Пробормотал Довертон, перелистывая страницы. Чайные плантации в горах Хуэшао. Это мы уже установили. Вот только что же вы там делали, голуби мои сизакрылые. Он отложил тетрадь, покосился на голограмму непонятного плетения из трёх металлов. Отпил вина и встал. Паола. Ну вот кто мне нужен, пробормотал он. Интересно, месса уже закончилась. Ноэра, ты пойдёшь со мной? Коц прыгнул с подоконника, раскользнул между разложенных по полу предметов и сел возле двери. После дождя воздух посвежел, ушла тяжелая духота, накрывавшая лужу всю последнюю декаду сентября. Старательно обходя лужу, человек и кот не торопливо шли по узкой улице, расклониваясь со встречными прохожими. Почти у входа в храм за спину Джона послышались торопливые шаги по брусчатке и знакомый голос окликнул его: "А чего ты меня не подождал?" Придержав тяжелую дверь. Довертон пропустил в Дутер Винченцо и только тогда ответил. Я и не знал, что ты уже вернулся. Отвёз? Да. Тот кивнул и не стал продолжать. Им навстречу уже шёл отец Паола, успевший после мессы снять облачение и выглядевший вполне обыденно в джинсах и полосатой рубашке. Давно в его бока мне не заглядывали. Он сжал плечи обоих друзей. Новости есть? Может, пойдём поужинаем? А то я только яблоком перекусил днём. В контину вид у Винченцо сделался такой, будто он тщательно разжевал незрелый лимон. Вот интересно, это он так увлечён девушкой или просто горюет из-за недоставшегося ему приза? подумал Джон. Но вздох сказал совершенно иное. Пойдём, но только не туда. Мне хвалили одну таверну за городской стеной. Её держит бывший стражник говорят, его же не классно удаётся жареный поросёнок. Поросёнок и прямо был приготовлен на отлично, даже ещё лучше. Паула отправил в рот последний кусочек, до хруста зажаренной кожицы, хлебной корочкой вытер соус и ополоснул пальцы в чаше с водой. За долгий день все трое изрядно проголодались, так что почти не разговаривали, только изредка перебрасывались репликами. Но наблюдать ему никто не мешал. Он прекрасно видел и расстроенное, а прокинутое лицо одного, и синякету усталости под глазами другого. И об отъезде из города Лизы ему тоже было хорошо известно. Собственно, посетить Кантино да и Сапоре он предложил просто для того, чтобы посмотреть, насколько глубоко венчанса задет. Итак, Джон заработался, ему нужно посоветоваться. Думал священник небольшими глотками отпивая из бокала домашнее мерло. Что-то интересное нашли в доме у покойных Кватроки, что-то очень интересное, но ему не вполне понятно. А Винс растерян. Ему ещё ни одна девушка в жизни не отказывала. Советоваться он не станет, не с его гордости. Но поговорить с ним всё же надо, сам он из этого состояния не выберется. Десерт желаете? спросил толстяк в белом фартуке, появившийся за спиной Оригони. "Нет, жарко слишком", мотнул тот головой. "Но если у тебя, Рика, найдётся хорошая грапа, так, может, и ты с нами выпьешь?" "А легко". Толстяк отодвинул соседний стул, сел и вдруг заревел во всю мощь лёгких: "Бела, принеси нам бутылочку, что прислала твоя матушка, и стаканы". Бутылка тёмного стекла и пять стаканов с толстым дном возникли на столе почти моментально. Хозяйка сама села за стол с гостями и попросила: "Плесни мне на донышке Рика. Завтра расскажу маме, что её грапу пил с нами вместе с сеньора Ригони. Будьте здоровы". Напиток был весьма хорош, пожалуй, чуть реже, чем тот, что производился метром Дельгата. Он пах жареными орехами, и совсем чуть-чуть апельсиновой корочкой. Мои комплименты вашей почтенной матушке, синьоре Изабелла. Заулыбался Винченцо после первого глотка. Джон одобрительно кивнул, глотнул ещё, а потом вдруг спросил: Скажите, синьоре Изабелла, у вас ведь был какой-то конфликт с семьёй Кваттрокки? Не расскажете? Эх, вот ведь стражники. Женщина недовольно причмокнула и встала. Такой вечер испортить вопросами о давней ссоре. Ну да, лет 15 назад это было. Наш младший подрался в школе с Маттео, их старшим сыном. Мальчишки же, как без этого? Стефано пришёл с подбитым глазом. Ну, а у того палец был сломан. Рико пошёл к ним поговорить, может, магамедика оплатить. Так ненормально это, Брида. В дом его не впустила. Вышла на крыльцо с верхней ступеньки, посмотрела, губы покривила и сообщила: "Мол ничего нам от вас не надо, обойдемся". Развернулась и ушла. Ненормальная, значит, пробормотал Джон. А младшего их сына вы знали? Видела пару раз, вот и все. И забыла, посмотрела в опустевший зал ресторана, махнула рукой и снова села. Налей ко мне еще муженек. Марка на улицу считай не выпускали. Матео погиб, вы знаете. Сам к Ватрокке уехал. Да лет 10 назад, пожалуй. Ну вот, мамаша младшего у своей юбки держала. В школу он не ходил, был на домашнем обучении. По-моему, последние года 3 к ним ходил кто-то из учителей. Занимался с мальчишкой. Но тут я не в курсе. И друзей у него, надо полагать, было немного. Сделал вывод отец Паоло. Ни одного. Откуда бы им взяться? Они от сырости не заводятся. А куда уехал сеньор Кватроки? Неизвестно. Этого даже Лола Матеотти не знает. А уж ей известно все, что происходит в Луке. Ну да, конечно. Паоло рассердился и даже прихлопнул ладонью по столу. Это сплетница, если задень. Хоть кого-нибудь не поссорила и время зря провела. Хотелось бы мне знать, где её искать. Я бы задал ему несколько вопросов, сквозь зубы проговорил Винченцо. Почему этот тип не присматривает за своим семейством? Довертон и священник обменялись коротким взглядом. Вот поэтому девушка и уехала. Мылкнула у Джона мысль: Насчет учителя я завтра узнаю, если и в самом деле с мальчишкой кто-то занимался. Его надо, конечно, расспросить, сказал отец Паоло. На мою помощь можешь рассчитывать. Скажите, сеньора Забела, а вы можете что-то о нем рассказать? Все-таки Пьер Антонио и вы и ваш муж всю жизнь прожили в лукке. Винченца относится к следующему поколению. добавил Довертон, поймав взгляд хозяйки. А вы кватроки ходили по одним и тем же улицам и покупали сыр в одной лавке. Каким он был, даже неть бы, набрёл Доно. И, кстати, известно ли кому-нибудь, где они познакомились? Соседи, к сожалению, с этой дамой не общались. А никого из друзей детства её мужа мы пока не нашли. По сосредоточенному взгляду Изабеллы было понятно, что она крепко задумалась. Отец Паоло повернулся к Джону и спросил: "А что говорит городская стража? Слепка Ауры Пьер Антонио не сохранилась? Ничего не нашли. Такое впечатление, что в этом городе такой человек и не жил никогда. Или кто-то постарался стереть его следы? Винс, скажи мне, Винс. Тот встряхнул головой. Что? А в семейную книгу вписывались только члены семьи? Поясни, пожалуйста. Вот тут взгляд младшего Аригоне стал цепким и внимательным. В вашей книге изменилось имя женщины, которая преподаёт музыку твоей племяннице. Клара Фонсека, да, стала Ренальди. Значит, кто угодно, не носящий родового имени и не принадлежащий по крови к семье? но имеющее для неё важное значение в эту книгу попадает? Да. Постой, ты хочешь сказать, что какую-то семейных книг могли похитить из-за упоминания в ней Пьер Антонио Кватрокки? Довертанке ону. Или, например, его отца, от которого какое-то обязательство перешло к сыну? Интересно. Но установить это без книги мы не можем. Или можем? Слушай, мне нужно поговорить с месье Лоренцо. Винченсо встал. Сеньор Изабелла, ваша кухня и ваша граппа были прекрасны. Спасибо. Я жду тебя дома. Пока попробую задать вопрос деду. И он исчез. Только входная дверь хлопнула. Хозяйка задвинула солидный засов, прошла к стойке и вернулась с новой бутылкой. Жидкость в ней отливала старым золотом. и плескалось тяжело, лениво. Этого много не налью, сразу предупредила Изабелла. Порюмочки и хватит, слишком крепко. Настойка, с сознанием дела поинтересовался Паоло. Выдержанная виноградная на айве, почти 60°. Градусов. Бочонок заложили в тот год, когда мы с Рико поженились. Признаться, я её оставляла до тридцатилетия нашей свадьбы. Ну да ладно. Салют. После первого глотка все помолчали. Однако, наконец отмер Довертон. Если вот такой была ваша семейная жизнь, то я вам завидую. Рика хохотнул и ласково похлопал жену по руке. Та ответила улыбкой и повернулась к гостям. Я сама не знаю, откуда взялась Брида. сказала она серьёзно Ну знаю моя свояченица вышла замуж за кузена соседа семьи Кватрокки Так что завтра я к ней наведаюсь Только как вам потом это передать мисс Сериджаванне Неловко мне идти в казарегонь Расскажешь мне было махнул рукой отец Паоло Уж в собор ты всяко можешь наведаться хоть под рукой единого и не идёшь Когда они вышли из таверны, Джон вздохнул и сказал: "Знаешь, чем больше я узнаю о Пьер-Антонио Кватрокке, тем меньше он мне нравится. Мутный. Даже нет, многослойный, как кочан капусты. Снимаешь лист, а под ним два новых. Можно подумать, ты хоть раз в жизни держал в руках кочан", фыркнул Пауло. "Не поверишь, я как-то больше месяца торчал в одной деревеньке. Вот я поселился, подозреваемый в кровавых ритуалах маб. Изображал я приехавшего на побывку внука одной старушки. Так в её огороде чем только не занимался, чтобы легенду не разрушить. И полол, и поливал, и червяков с треклятой капусты собирал. И как поймал негодяя? Не. Он оказался вполне приличным магом. Просто жизненные обстоятельства оказались против него. Негодяю мы потом нашли, конечно, но уже совсем в другом месте. Ну что же. Отец Павла остановился на углу совсем узенького переулочка, в который, кажется, ни всякая окошка прошла бы. Утро я начну с разговоров в школе. Так что, если найду учителя, который занимался с бедным мальчиком, сразу извещу тебя. Вот, пожалуй, что ещё. Довертон протянул ему пару школьных тетрадей. Это дневники Марка. Почитай сколько сможешь. Мне очень не понравилось то, что и как он пишет. Я даже не могу сформулировать, чем именно. Может, ты, как пастор душ, сможешь определить. И вот на кристалле картинки нескольких предметов из их дома. От них сильно тянет тёмной магией. Глянь, что ты об этом думаешь? Дворецкий Казарегони распахнул дверь перед Доверстаном на мгновение раньше, чем тот в неё постучал. Месье Д'Жаванни, добрый вечер. Вас ожидают в кабинете. Спасибо, Парелье. Скажите, а мой кот вам сегодня на глаза не попадался? Голос дворецкого был всё так же бесстрастен. Нэро отоужену телячьей печёнкой с сливками. А в данный момент ожидает вас в кабинете. вместе с мисс Сиреларенцо и сеньором Винченцо. Благодарю. Взбежав по лестнице на второй этаж, Джон постучал в дверь кабинета главы дома и тут же вошёл. Добрый вечер, поздоровался он со всеми присутствующими. Кроме деда и внука Ригоне, в креслах сидели Тамаза и его заместитель, капитан городской стражи Энцо Дальвени. На подоконнике развалился Неро. Проходи, Джованни, проходи. Приветливо махнул рукой месье Лоренцо. Винс принёс мне от тебя интересный вопрос, и мы сейчас его обсудим. Но сперва послушаем Энцо, потому что у него тоже есть новости. Капитан Дальвение откашлялся и встал. Мы опрашивали жителей города, соседей семьи Кваттрокки, народ в магазинах и так далее. Как вы знаете, Брида Удон не с кем практически не общалась, и мальчик о ней выпускала. Но вот что принёс нам владелец художественного магазина на углу улиц Дельфосса и Елизее. И он протянул Довертану прямоугольный кусок картона, размером чуть больше с школьной тетради. Мага снимок, сказал Джон, разглядывая чуть выцветшую картинку. Видимо, сделан лет 30 назад. И с тех пор его ни разу не подновляли. Шестеро молодых мужчин в военной форме. Очень пышная форма, видимо, парадная. Яксель-банты и, и погоны с кистями, золотое шитьё. Я бы сказала, что эти шестеро вместе учились в неком военном учебном заведении и решили сделать общий портрет по случаю его окончания. Удалось расшифровать, кто здесь изображён и почему это интересно в нашем расследовании. Он вернул снимок капитану. Дальве нечательно убрал вещественное доказательство в отдельную папку. Потом как-то беспомощно оглянулся на месье Лоренцо, но тот молчал. Мы опознали двоих, сказал наконец стражник. Второй слева с усиками это Пьер Антонио Кватрокки. А рядом с ним Виктор Эммануил IX, король Лацие. И как ты понимаешь, Джованни, это означает осложнения, добавил хозяин дома. Довертон пожал плечами. Служба маг безопасности не подчиняется королям, а сотрудничает с ними. Думаю, здесь исключения не будет. Но времени, конечно, потратить придется больше, чем я рассчитывал. Мессер Лоренцо расхахотался. Отлично. В таком случается, расскажи и нам, кто еще здесь изображен. Иди, твоя жена уже не будет третий раз ужин разогревает. Джулио привычное. Улыбнулся капитан. Тот человек, владелец магазина, никого не узнал, но это не удивительно. Он всю жизнь прожил в Лукки, даже не выезжал ни разу. Общеизвестно, что Его Величество Виктор Эмануил закончил Туринскую кавалерийскую школу. где традиционно учатся все старшие сыновья аристократов. Так что его соученики могли быть из любой части Лации. Сколько мне известно, вместе с нашим королём туринскую школу заканчивали наследники нескольких гальских семей, добавил Лорэнц. Так что география может быть весьма обширной. Это та ерунда. Я отправлю запрос в архив, и ответ придёт достаточно быстро. Но мне кажется, что квадрокки ни разу не аристократическое семейство. Ну, у них тоже не говорил, что в Турине учатся только графы и герцоги. Меня бы тоже туда отправили, если бы я не предпочел юридическое поприще, ответил Винченца. Энцо, а как в эту лавку попал снимок? Недели две назад его принес мальчик. Ну, юноша лет шестнадцати семнадцати. Сказал, что опасается, что изображение начинает размываться. и попросил восстановить. 3 дня назад всё было готово, но заказчик так и не пришёл. Ну да, не до того ему было. Интересно, почему он сам не восстановил снимок? Мы же знаем, что Марк обладал магической силой. Но пока не знаем точно, какой стихией он владел. А может быть, он хотел восстановить снимок в тайне от матери. Довертон повернулся к капитану Дальвени. Хорошо вас. Если появится дополнительная информация, сразу сообщить мне. Слушаюсь. Казарнов, стражник вышел из кабинета. Ну что же, а теперь о семейной книге. Взял слово месье Лоренца. Полагаю, что Пьер Антонио Кватрокки и в самом деле мог быть внесен в одну из пропавших книг. Туда и на раз вписывают не только тех, кто был принят в семью. Ну и ладно, проще показать. Он проговорил формулу, и на том месте, где до этого была видна вполне обычная стена, появился пьедестал, на котором лежала толстая старая книга в тёмно-красном кожаном переплёте. Месье Ре подошёл к ней, положил ладонь на лицевую сторону обложки и подождал пару мгновений. Затем открыл книгу. И быстро пробежал пальцами по страницам. Вот, смотрите, Джованни, сказал он, указывая пальцем на запись от года 1894. -го. Мой прадед, Микеле Оригони, внёс сюда запись о долге жизни перед Люциосом Риверой. Означенный Ривера спас прадеда во время экспедиции в джунглях Меконга. После внесения в книгу он стал виден в ней, как если бы был бы кровным родственником. И так должно продолжаться, пока долг не будет выплачен. Судя по тому, что имя Ривера дальше не встречается, уплата состоялась. О да. Люциуса ранили ножом. Он был начальником городской стражи в Барсе, и преступники люто ненавидели его и боялись не меньше. Так вот, Однажды его подстерегли во время рейда по трущёбам, которых в Барсе в те годы было немало, и несколько раз ударили ножом в левую почку. Микеле порталом перешёл в клинику, где умирал Ривера, и отдал свою почку для пересадки. Кроме того, он принёс один из семейных артефактов, запрещающих отторжение. И таким образом долг жизни был отдан. Да. Понятно. Значит, Пьер Антонио или кто-то из его предков мог быть вписан в семейную книгу, что возможно позволило бы нам узнать, где он находится и что с ним случилось. Да. Ну что же, осталось ещё раз поговорить с Гуирани Беладжо. Это поможет вдвое сократить список. Что уже немало, продолжил фразу Винченцо, спокойный ночами с сери. И спасибо. Спокойной ночи, Мистер. Эхом повторил за ним Джон.